Я тебя отсель на твой прииск выведу. А там дорога живет. К ночи добежим домой. У реченки копошились двое бородатых оборванцев. У них примитивное сколоченное из самодельных досок приспособление для промывки золотоносных песков. Нечто вроде Вашгерда. В дощатый лоток сваливалась песчаная порода. Ее привозил на тачке третий бродяга, а двое других большими ковшами лили на песок воду. Вода увлекала породу по наклонному, выложенному грубым сукном дну лотка. Золотые песчинки осаждались на сукне, маленькие самородки задерживались возле деревянных планок, набитых поперек лотка поверх сукна в расстоянии около аршина друг от друга. Промытый же песок скользил дальше вниз. Прохор поздоровался. Старатели бросили работу. Еще трое подошли с песков. В их руках железные лопаты с очень коротким древком. Кто вы такие? И зачем путаетесь с этой гиблой трущобе? Спросил кривой старатель. «Да мы громовские приказчики», — ответил Прохор. «Слыхали про Громова?» — хвастливо спросил он. «А как не слыхать?» «Слыхали». «Жвечь добрый», — двусмысленно сказали старатели и переглянулись. Прохор смутился. Хотел в спор вступить, да побоялся. «Чтобы застращать?» — спросил. «А вы, ребята, не видели?» Наши стражники должны сюда выехать, пять человек. Старатели опять переглянулись, сказали нет. Если есть у вас золото, я бы купил», — предложил Прохор. есть есть!» «А какой толк в твоих деньгах, а? Деньги в тайге, Чу? Нам одежда да харч надобен. — Вот ежели б ты спирту привез, а ли девок парочку? — Слышь, торговый, снимай кожаный шебур, меняй на золото, нам надобен. Прохор отказался. — Ну, тогда ружье сменяй. Филька Шкворень шепнул. — Поедем, барин. Когда кони на рысях пошли в тайгу... Старатели прошили воздух пугающим резким свистом, и кто-то крикнул «Польку жди, гостинчик! По спине Прохора пошел мороз. Он много знал рассказов о том, как старатели охотятся за двуногим зверем. Филька шкорень успокоил его. Не бойся, у них у Варнаков. «А кроме лопаты нет ни хрена!» И поехал сзади, загородив собою Прохора. Вскоре отыскали полузгнивший столб с государственным гербом. Прохор понял, что золотоносная местность эта действительно кому-то принадлежит. Он решил приехать сюда с землемером и рабочими, чтобы наметить новые границы и сделать заявку от себя. Филькаш-Корень теперь ехал впереди. Рельеф местности резко изменился. Стали попадаться каменистые окатные сопки, остряки ребристых скал. Ни кедров, ни елей. Шел сплошной сосняк. Ехать было легко, однако часа через два стало темнеть. В этих краях Прохор впервые. И сколько ж ты считаешь отсюда до моего прииска достань? Да до верст 30 с гаком поди. Остановились на небольшой полянке. Покормили лошадей. Мимо чертовой хаты будем пробегать, — сказал бродяга. Не слыхал такой, а вот увидишь. И стоит эта хата на самой вершине скалы об одном окошечке.